Глава четвертая. Преодолевая сомнения. День близился к полудню. Солнце светило в высокие окна холла первого этажа, золотило отполированный до блеска паркет и делало старое мрачное здание уютнее. Смех, топот и доносящиеся со всех сторон шуточки могли создать иллюзию благополучия. Но Георгий Романович чувствовал себя неуверенно и скованно, хоть и пытался держаться, естественно. Это место не вызывало у него ни единой положительной эмоции. Казалось, что и солнечный свет, и смех, и показной уют — лишь ширма, которая должна отвлечь его от страшного монстра, засевшего где-то в глубине запутанных коридоров. Что это за монстр и где именно он прячется, преподаватель не знал, но был уверен, рано или поздно он его отыщет. Георгий Романович это обещал и не собирался нарушать данное слово. С лицеем имени Катурина у него было связано слишком много личного. Он не так представлял себе это место. Более зловещим и мрачным, что ли. Уютные коридоры, современный ремонт и беззаботные подростки сбивали с толку, заставляли расслабиться и ненадолго допустить, что лицей ничем не отличается от ряда ему подобных а папка документов и сведений, собранных за последние несколько лет и сохраненных в компьютере, не более чем хроника людских домыслов, не имеющих ничего общего с реальностью. Георгий Романович выдохнул, постарался пока не думать о цели, которая привела его сюда, и настроился на рабочий лад. Сейчас стоило беспокоиться не о монстрах, затаившихся в лицее, а о предстоящей встрече с помощницей директора. Она должна ввести его в курс дела и рассказать о новом рабочем месте. Высокую, с небрежно сколотыми огненно-рыжими волосами Елену Владленовну Георгий Романович встретил в коридоре недалеко от столовой. «Добрый день!» — поприветствовала она нового преподавателя и жестом пригласила к себе в кабинет. «Присаживайтесь. Как хорошо, что я вас поймала. У вас ведь не стоят сегодня занятия?» «Рад знакомству». Доброжелательно и открыто улыбнулся он, занимая предложенный стул. «Если вы мне их не поставили, то нет, не стоят». «Ну и хорошо. Должен же быть хотя бы день отдыха перед началом работы». Елена Владленовна надела на очки в тонкой золотой оправе. «Для придания солидности», — про себя заключил Георгий Романович. «Ирлычки меню на рабочем столе женщина все равно изучала поверх узких стекол». «Перед тем, как вы приступите, мне бы хотелось задать вам пару дежурных вопросов», — сказала она, просмотрев только что открытый документ. «Я листала ваше резюме и была приятно впечатлена. С таким послужным списком вы могли бы работать где угодно. Почему же выбрали нас?» «Лицей имени Катурина хорош. Он готовит цвет нашей нации. Разве этого мало?» — приподнял бровь Георгий Романович, улыбнувшись уголком губ. Мы далеко от центра, в глуши. К сожалению, этот факт отпугивает многих специалистов. Елена Владленовна явно не была настроена верить общим, ничего не значащим фразам. «Меня не отпугивают. Я не любитель городской суеты. К тому же здесь учился мой племянник. Достаточно давно, правда». Преподаватель нахмурился, и у его губ пролегла складка. «Да». За вежливой улыбкой Елены Владленовны мелькнула неясная настороженность. «И кто же? Возможно, я его помню?» «Сейчас уже не неважно», — вздохнул Георгий Романович. «В отличие от многих, он, увы, не стал выдающимся деятелем. Видимо, моя сестра переоценила его способности, когда всеми силами пыталась пристроить в престижное учебное заведение. Он так и не доучился. Ушел после второго курса». Домой вернулся сам не свой и через какое-то время связался с дурной компанией. Не дожил и до 18-летия. Наркотики. Печальная история. К счастью, к нам идут учиться лучшие, и подобные неприятности с нашими студентами случаются крайне редко. У нас жесткие условия отбора, и мы отказываем очень многим, так как стараемся свести на нет подобные случаи. Тут сложно учиться, и не все справляются с программой. «Да, я в курсе, что у вас достаточно большой отсев». «Конечно, но выбывших не так много, как может показаться, и, думаю, у них все нормально. Мы не можем контролировать их жизнь, но интересуемся дальнейшей судьбой своих бывших учеников. К нам часто обращаются с благодарностью родители. Те, кто у нас числился неуспевающими, в других учебных заведениях обычно показывают замечательные результаты, А значит, наша цель — качественное образование — достигнуто в полном объеме. Поймите, мы не выгоняем кого-то специально, но такова жизнь. Выживает и добивается успеха лучший. Здоровая конкурентная борьба повышает результат. «Думаю, что вы правы, но детей все равно жаль», — согласился Георгий Романович. И когда Елена Владленовна заметно расслабилась, неожиданно спросил. «А та девочка?» «Какая девочка?» — насторожилась помощница директора. Почему-то этот ничего не значащий разговор с новым членом коллектива начал тяготить. То, что предполагалось как водная беседа перед началом работы, неожиданно переросло в нечто похожее на допрос. «Я слышал, совсем недавно у вас произошла трагедия. Девочка потеряла сознание на занятиях». «У нас совсем недавно гигантская змея откусила голову вашему предшественнику, который оказался чересчур беспечен», — всплеснула руками Елена Владленовна. «Тварь не поймали до сих пор. На этом фоне переутомление слишком усердной ученицы не выглядит трагедией». Девочка очень уж ответственно, никогда не думала, что, скажу нечто подобное, относилась к учебе, в результате заработала нервный срыв. Родители поступили мудро, забрав документы. «Мы сказали, что если будет желание, то без проблем восстановим Машу в следующем году». «Надеюсь, с девочкой все нормально?» взволнованно поинтересовался Георгий Романович. «Насколько мне известно, да. А почему вы спрашиваете?» уточнила Елена Владленовна. «Да так?» Георгий Романович поднялся. «Обычное праздное любопытство. А сейчас, простите, думаю, мне стоит немного осмотреться». «Боюсь потеряться в ваших запутанных коридорах». «Да-да, не буду вас задерживать», — кивнула помощница директора, но едва за новым преподавателем закрылась дверь, схватилась за телефонную трубку. Сегодняшний день пролетел на удивление быстро. Я даже не успела устать или просто начала привыкать к интенсивному ритму обучения. Многие предметы благодаря хорошим преподавателям давались мне лучше, чем в школе. Некоторые я успела полюбить, а на некоторых, как, например, на медитации, вообще с наслаждением валяла дурака. Я не понимала, почему эти занятия так не любит Ксюха. За эти почти два часа я успевала отдохнуть, расслабиться, а иногда и даже вздремнуть. Красота, да и только. «Наша задача — подзарядить батарейку», — каждый раз говорил нам Денис Сергеевич. Я и правда выходила с его занятий, испытывая прилив силы и с ощущением, что готова свернуть горы. Зато Ксюха до вечера ползала, словно сонная муха. Наша группа разделилась 50 на 50. Одна половина с удовольствием посещала занятия медитации и набиралась там сил на целый день, а другая тихо проклинала Дениса Сергеевича с его методиками и потом до вечера мучилась головной болью. Правда, пару раз и я испытала нечто похожее. Это случалось тогда, когда нам ставили занятия вместе со старшекурсниками. Бывало подобное нечасто и в целом не портило впечатление от предмета. А совсем недавно я обнаружила, что спустя определенное время, проведенное за медитацией, мне начинают мерещиться странные вещи, например, похожие на щупальца нити, опутывающие комнату. Эти нити тянулись от одного ученика к другому, переплетались и образовывали своеобразную паутину. Я пыталась понять, у всех ли они есть, но скоро сбилась и плюнула. Главное, что у меня они имелись. Сначала нити были чуть толще паутинки и жили своей жизнью. Медленно ползли по залу, присасываясь то к одному ученику, то к другому. Когда нить соприкасалась с чужим телом, я начинала испытывать прилив сил. Первоначально я воспринимала происходящее как сон, поэтому не испугалась и скоро уже сама выбирала себе жертву. От кого-то получалось взять много энергии, а от кого-то — нет. Нить словно натыкалась на стену. Тонкие, едва заметные паутинки к концу первого занятия превращались в подобие бельевых веревок. Почему в некоторых случаях нити натыкаются на стену, я поняла позже когда Денис Сергеевич рассказал нам про энергетических вампиров и способы защиты от них. Мы учились ставить защитные купола и щиты, они не позволяли нитям подобраться к телу. Я ни с кем не делилась тем, что видела на парах Дениса Сергеевича, потому что сама не понимала природу происходящего. Не хотелось выглядеть в глазах сокурсников сумасшедшей поэтому я молчала и ждала новых занятий, которые, возможно, помогут разобраться, что к чему. «Ты сегодня еще более задумчивая, чем обычно», покачав головой, заметила Ксюха после того, как я проигнорировала несколько ее вопросов. «А?» Я слышала голос подруги, но слова воспринималась с трудом, голова была занята другими мыслями. «Да что с тобой? Ты весь день глупо улыбаешься и находишься где-то не здесь. Не хочешь поделиться?» «Не-а», — отозвалась я, и, чтобы отказ не прозвучал грубо, обезоруживающе улыбнулась. Впрочем, соседка уже неплохо меня знала, поэтому не обиделась. Она смирилась с тем, что я не из тех, кто выворачивается наизнанку перед друзьями и знакомыми. Личные радости и проблемы я предпочитала держать при себе и была благодарна Ксюхе за то, что та, несмотря на снедаемое изнутри любопытство, не пытается вытянуть из меня секреты силой. После пар мы зашли в столовую. Снова получился поздний обед, плавно перетекающий в ужин. С утра мы обычно спали до последнего, и перед первой парой привыкли не завтракать. Кофе шли пить около 12 дня в большой перерыв между занятиями, а нормально поесть собирались уже ближе к вечеру, после учёбы. Сначала мне этот график не очень нравился, но потом я к нему приспособилась. Перед сном есть уже не хотелось. Я только иногда выпивала в комнате стакан кефира. Эти ежедневные посиделки в столовой стали нашей доброй традицией и сделали нас с Ксюхой подругами. После них наши пути расходились. Я обычно шла в библиотеку и потом тайком в спортзал, а соседка в танцевальную студию и на посиделки к Яну и компании. Зачастую перекинуться парой слов получалось уже только утром. «Ты опять сегодня отправишься грызть гранит науки?» Сварливо поинтересовалась подруга, осторожно дуя на горячий, только что налитый чай. «Нет?» — я отрицательно мотнула головой. «Не думаю. Наверное, сделаю перерыв. Устала каждый вечер дышать библиотечной пылью». «Неужели?» — изумилась подруга. От удивления она сделала слишком большой глоток и, обжегшись, сдержанно выругалась. Потом отдышалась и продолжила расспрашивать. «Может быть, ты пойдёшь дальше в разрушении традиций соизволишь сегодня прогуляться со мной? Сейчас мы собираемся в холле второго этажа. Там прикольные диванчики и больше свободного места. Когда не шумим, нас даже после отбоя не прогоняют». «Правда?» — удивилась я. «И что заставило вас сменить место дислокации? Комната у мальчишек маленькая, а народу всегда набивается много. А потом Влад последнее время нервничает. Из-за чего?» «Не знаю» нахмурилась Ксюха. Ян сказал, что ему нужно больше личного пространства. На кровати в одиночестве поваляться, книжку почитать, музыку послушать. Короче, отдохнуть от общества. А нам-то что? Мы можем сидеть и в другом месте. Сначала думали, в коридоре долго не пообщаешься, но пока все обходится без эксцессов. «Неужели вас и правда не прогоняют?» «Ага. Один раз даже Елена засекла, но лишь пригрозила наказать, если хоть одного не будет на первой паре». И на этом дело закончилось. Она состроила сыровую физиономию и отправилась по этажам дальше, пугать загулявших лицеистов. «Пошли со мной, будет весело. Там часто бывает Олег, он все про тебя спрашивает. А если ты вдруг переживаешь по поводу Вероники и Влада, то они не каждый день приходят?» «Не сегодня. Я точно знала, что вечером Влада не будет в холле второго этажа. Он должен ждать меня в спортзале. Правда, Ксюхе об этом знать не нужно». Да и сама я окончательно не решила, идти или нет. Именно поэтому весь день была такая задумчивая и неразговорчивая. Никак не могла определиться, хочу ли каждый вечер видеться с Владом, или это окажется слишком тяжело для меня. «Ну и как хочешь», — надулась подружка, потратившая уйму энергии на бесполезные разговоры. Я почувствовала себя предательницей. «Пойду с тобой завтра. Хорошо?» Слова дались с трудом, но радость, вспыхнувшая в глазах Ксюхи, того стоила. «Только если почувствую себя неуютно, то сразу же уйду. Ладно?» «Все будет отлично», — отмахнулась соседка и повеселела. По дороге в комнату она увлеченно рассказывала, какой интересный народ собирается вечерами, а я улыбалась, кивала и думала о своем. Сердце колотилось в предвкушении вечера. Я обманывала себя, пытаясь убедить, что размышляя над словами Влада. На самом же деле я приняла решение в тот же миг, когда он предложил меня обучать. Все остальное время я взывала к голосу разума и пыталась уговорить себя не приближаться к Владу ни под каким предлогом, но так и не смогла с собой справиться. Спортзал собиралась с особой тщательностью, накрасилась водостойкой тушью, надела узкий белый топик и любимые розовые спортивные штаны — Даже косы заплела, не обычную, а французскую. Глупо было притворяться, будто я не хочу ему понравиться, по крайней мере, перед собой. Но кроме простого желания быть ближе к Владу, были и другие мысли. Я понимала, что он действительно способен научить меня чему-то стоящему. Одиночные занятия приносили скорее самоуспокоение, нежели пользу. К тому же... Если я буду видеть Влада в неформальной обстановке, возможно, получится уговорить его спуститься в подземелье, чтобы изучить их получше. Мне нужно найти выход наружу. Тогда при возможности я смогу им воспользоваться. Если какая-то часть моей души и надеялась на то, что тренировка с Владом перерастет в романтическое свидание, то эти чаяния не сбылись. Он был настроен исключительно на рабочий лад. Так сильно я не выматывалась, пожалуй, никогда. «Неужели ты устала?» — с усмешкой поинтересовался Влад через полчаса моих мучений. «За это время я успела возненавидеть беговую дорожку и велотренажер. Дыхание сбивалось, каждый вздох давался с трудом, легкие болели, а мой тренер словно специально наращивал темп. Я то и дело поглядывала на свою предательски молчащую руку. Сегодня покалывания почему-то не было». «Где же ты, моя дополнительная батарейка?» «Энерджайзер!» — мысленно взмолилась я и сама себе ответила. Видимо, села. «Ты же хотел научить меня защищаться!» — простонала я. «Вместо этого я выполняю кучу бессмысленных и очень утомительных действий. Каково первое правило в любом боевом искусстве? Ну каково? Мне было не до шуток или угадываний. Если на тебя напали, беги!» Только усвоив этот прием, можно переходить к освоению следующего. А с бегом у тебя, прямо скажем, не очень. Так что побежали, Златовласка. быстрее, быстрей!», быстрей Я ничего не ответила, лишь сжала зубы и снова встала на беговую дорожку. Очень хотелось пойти по пути наименьшего сопротивления и начать стонать. Если давить на жалость, Влад в конце концов сдастся и прекратит мои мучения. Но гордость не позволяла показать слабость — Он и так считает меня неженкой. К моему счастью, Влад сам велел остановиться, как раз в тот момент, когда я отчаялась и готова была признать поражение. «Передохни», — скомандовал он. «Теперь, когда ты размялась, можно приступить непосредственно к тренировкам». «Я не могу», — вырывалась против воли, и Влад, понимающий, хмыкнул. «Сегодня у нас теоретическое занятие. Должна же ты знать, чему я собираюсь тебя обучить». «Я думала, ты...» «Просто побуду для тебя живой грушей?» Очень точно угадал он, и я смутилась. «Нет, так дело не пойдет. Это неинтересно и малоэффективно». «Ну, хорошо. Но говорю сразу. Я плохо обучаема». Дыхание выровнялось, и мне захотелось закрыть глаза. В мышцах ощущалась приятная усталость. Как ни печально было в этом признаваться, мне нравилось сидеть с Владом в полутёмном тихом спортзале и слушать завораживающий низкий голос. Можно было даже не поворачивать голову в сторону собеседника, я и так наизусть знала каждую черточку его лица. «Ты хорошо обучаема», — возразил он, — «и потом, ведь ты не ставишь перед собой цель достичь нереальных спортивных высот». «Да нет, просто хочется чем-то заняться для себя. Ксюха зовет танцевать, но это не мое, я не очень хорошо двигаюсь под музыку». «Я тоже не люблю танцевать», — признался Влад. «Мастер танца у нас Ян». «Но ты великолепно двигаешься», — не согласилась я. «Я не сказала, что не умею, просто не люблю. Я люблю Калори Паято. «Что это вообще такое?» «Название мне сразу не понравилось, но я знала, что Влад хороший рассказчик, и поэтому готова была его слушать бесконечно, даже про Калори Паято. Самое обыденное повествование в его устах превращалось в захватывающую историю. «Калори Паятто» — это древнеиндийское боевое учение. Оно считается прародителем всех боевых искусств, истоками на которых базируется все искусство ближнего боя. «Смотрю, ты помешан на Индии», — сделала себе еще одну пометочку я. «Не верилось, что такие странные совпадения случайны». «Вовсе нет». Просто я предпочитаю оригиналы, а не подделки. Или слабые попытки повторить нечто когда-либо созданное. Все началось с Калари поэтому логично приступить к изучению боевых методик именно с этого направления. «Никогда не слышала о нем», — с подозрением отозвалась я. «Ты сказал, что почти всю жизнь провел здесь, в лицее. Где же умудрился освоить такое редкое искусство боя?» Отец никогда не скупился на мое образование. У меня были лучшие учителя. Какое-то время я даже жил в Индии на территории храма, там и узнал очень много об этом направлении. Индия — духовное сердце нашей земли. Там сильны традиции философии, йоги, различных духовных практик. Поэтому калори паяту развивают не только физическое тело, но и дух. Считается, что создателем этого боевого искусства был сам бог Шива, Он передал умение одному из учеников, Парашураме, и тот стал первым учителем Каларипаяту. Обучение всем традиционным боевым искусствам всегда происходит под строгим наблюдением учителя и от простого к сложному. «Лучше так, как будем учиться мы с тобой», тет-а-тет. -тет. Познание Каларипаяту процесс индивидуальный, духовный и практически интимный. Постигать это искусство в толпе нельзя. Техника калори-паяту родилась из наблюдения за самыми грозными индийскими хищниками – коброй, слоном, буйволом, львом, тигром и боевым петухом. Мы будем изучать все эти техники. Сначала ты освоишь четыре основных комплекса садхаком – упражнений. День за днем будешь повторять упражнения и укрепишь все мышцы тела. И только потом, когда дойдешь до стадии сидхи, то есть обретешь нужную концентрацию – «Выберешь наиболее близкое тебе направление». «Ну, это же очень долго», — возмутилась я, подозревая, что сидхи не достигну никогда. «Я сдамся раньше». «Тренировка силы воли — это один из этапов. Верю, у тебя все получится. А теперь давай еще один заходит на беговой дорожке, и так и быть, я тебя отпущу». «Почему ты помогаешь мне и занимаешься со мной? Зачем?» Я все же не выдержала и задала давно волнующий вопрос. «Возможно, мне просто с тобой интересно». «А как же Вероника?» «При чем тут Вероника?» — напрягся Влад. «Разве мы не можем быть просто друзьями?» «Не знаю», — нахмурилась я. Его слова заставили заныть слегка затянувшиеся раны. «Может быть, и сможем». «Вот и хорошо. А сейчас мне пора». «К Веронике?» Именно. Невесело хмыкнув, я повернулась к ненавистной беговой дорожке и уже хотела сказать всего хорошего, когда Влад вдруг неожиданно спросил низким изменившимся голосом. «Скажи, ты ведь скучаешь по крыше?» «Ничуть», — соврала я. А затем, довольная, что последнее слово осталось за мной, включила щадящую скорость и воткнула в уши наушники.